Глава сороковая. Возвращение. София. Всю дорогу до замка я думала о нечаянном откровении Дилана. Судя по всему, мой самый язвительный муж и сам был не рад тому, что случайно поведал мне свою боль. Отсюда возникал вопрос, как вести себя с ним дальше. Одно я знала точно – этот гордый и сильный мужчина не заслуживал того, чтобы его жалели. Я, собственно, и не собиралась, но боюсь, что теперь любую перемену в нашем общении – Шатен будет воспринимать именно так, попыткой указать на его слабость. Вывод из всего этого получился довольно простым и прозаичным. Будем продолжать пикироваться и подкалывать друг друга. Лично мне такой формат наших бесед нравился все больше. Задумавшись, я не сразу заметила изменения вокруг Солнечного. Мое внимание привлек удивленный возглас дракона. Дилан не стал приземляться сразу, а облетел дворец еще раз – Позволяем мне заметить, что пятачок яркой зелени, созданный моими стараниями, значительно разросся. Теперь свежая изумрудная трава покрывала не только территорию сада, но распространилась на несколько сотен метров вокруг замка. «Ты видишь это, Дилан? Это же чудесно!» – воскликнула я, едва ли не подпрыгивая от нетерпения. Мне хотелось поскорее приблизиться, потрогать руками прохладные листики – Ощутить потоки энергии, чтобы убедиться в том, что все увиденное мной не обман и не какой-то кратковременный эффект от моей магии. А впрочем, почему бы и нет? Пока Дилан закладывал очередной круг, плавно спускаясь в сад, я выпустила собственные крылышки и рванула к границе между яркой зеленью и жухлой желтоватой травой. Дракон последовал за мной. Приземлившись, положила ладони на землю, изучая изменения. «Дилан, это удивительно! Потоки сами выпрямляются! Правда, эффект ослабевает от места применения силы к границе, но это все равно отличная новость», сказала я ящеру, опустившемуся рядом со мной. Терракотовый гигант наклонил голову, как будто принюхиваясь, а я на радостях обняла большущий чешуйчатый нос и чмокнула в него Дилана. «Спасибо тебе за то, что пожертвовал завтраком и за чудесную прогулку», искренне сказала я. Силуэт дракона подернулся дымкой, и уже через секунду рядом со мной на траве сидел муж. Дил раскрыл мне свои объятия, приглашая отблагодарить его в человеческом облике. «Наивный!» «Что? Я тебе долг за геройский поступок уже отдала. Надо было уточнять, в каком именно виде тебя целовать, красавчик!» Усмехнулась я. «Ах ты, маленькая, вредная!» – начал Дилан, повалив меня на траву. «Жена?» – помогла ему с определением «я». У тебя вообще совесть есть, принцесса. Кто так благодарит самоотверженных рыцарей? ворчливо посетовал шатен. Совесть? Да как ты смеешь? У прямого потомка Энара да и просто не может быть такого обременительного рудимента! Наигранно громко возмутилась я, вызывая смех мужчины. Ну, держись, наглая фе, будешь знать, как обманывать супруга, пригрозил мне Дилан и начал щекотать меня. «Дилан, хватит, прекрати, не могу больше!» Почти рыдала я от смеха, пытаясь вырваться из рук этого нехорошего дракона. А потом что-то резко ударило Дила, снося его в сторону от меня. И вот сидим мы на кухне. Целый, но расстроенный Ланс. Побитый, но странно довольный собой Дилан. Раздраженный Рейвен, а вокруг суетится Магрид, подавая мне примочки для лица Шатена, пострадавшего из-за недоразумения. Жаль, что Рорх еще не вернулся, тогда был бы полный комплект. И да, Ланс, заметив из сада нашу возню и мои крики, решил, что я стала жертвой несдержанности его брата. С чего его вообще посетила такая мысль, непонятно. Но факт остается фактом. Он, не разбираясь, на Дила, и мужчины подрались. Кстати, основательно досталось обоим принцам. Только Ланса вылечил Шатен. А вот использовать целительскую магию на себе Дилан не может поэтому я обрабатывала его разбитую губу и счесанную скулу. «Я все понимаю, братишка. Со стороны наши с Софией игры могли показаться весьма... занятными. Но как ты мог подумать, что я способен на насилие?» С мстительным удовольствием поинтересовался Дилан, заставляя блондина стыдливо опустить взгляд. Похоже, средний братец давно искал возможности высказать своим родственникам негодование относительно их пренебрежительного отношения к нему. А сейчас получил достойный повод. А кроме того, наглый шатен в открытую пользовался моментом и по-хозяйски оглаживал мои тылы, пока я занималась его боевыми ранами. «А что я должен был подумать? София кричала и плакала, а ты был на ней сверху!» Смущенно пробормотал лидышка. С такой точки зрения и впрямь получалась весьма неоднозначная картина. «Мне, конечно, приятно, что вы так рьяно меня защищаете, что не щадите даже родных», Но все же будет лучше, если вы сначала убедитесь, что реально грозит опасность. К тому же в словах Дилана есть правда. Глупо подозревать друг друга в подобных гнусностях. Мы семья. Пусть и не совсем нормальные, но все же. Давайте доверять друг другу. Примирительно сказала я, сбрасывая со своих бедер руки Шатена. Вот, хоть кто-то меня понимает. Наигранно тяжко вздохнул русоволосый дракон, усаживая меня к себе на колени. Я хотела встать, Но Дил удержал меня. И что делать с этим нахалом? Уже темнеет. Не знаете, когда вернется Рорх?» спросила я драконов. Он уже ждет нас во дворце твоего отца. Сегодня вечером устраивают праздник в честь нашего союза, отозвался Рейвен. И ты молчал? Сколько у нас есть времени, и как же Дил он пойдет с таким лицом? засуетилась я. Время еще есть. Я просто жду, когда Дил перестанет разыгрывать спектакль. — Ему достаточно обернуться, тогда от этих царапин не останется и следа, — серьезно произнес Рейф, бураве недовольным взглядом своего среднего брата. «Ты — Ты! — прошипела я, соскакивая с коленей этого предателя. — Я тут прыгаю вокруг него, лечу невинно пострадавшего, вспоминая свои скромные навыки в оказании первой помощи, а этот... — Ну, я ему задам. «Отфиячу — Отфиячу! — предупредила я русоволосого симулянта. «Чего сразу драться? Я, между прочим, тебе не врал. Просто не мешал проявлять заботу о любимом муже». Скалился шатен. «С каких это пор ты стал любимым?» Я даже растерялась от подобного заявления. «А почему бы и нет? И вообще, я и так сегодня пострадал от произвола». Продолжал улыбиться этот нехороший дракон, уворачиваясь от полотенца, которым я пыталась его достать. «Стой, вёртка ящерица! Я тебя лично придушу, жертва ты несчастная!» Грозилась я не в силах достать шатена. «Ну вот, все женщины такие непостоянные. Недавно признавала моего дракона красавчиком, а сейчас ящерицей обзываешься». Продолжал дурачиться Дилан. «Да тьфу на тебя! Бессовестная морда! Теперь буду общаться с тобой только в драконьем облике. В нем ты хотя бы молчишь!» Обиделась я, отбрасывая в сторону полотенца. Я уже собиралась уходить, как со спины меня осторожно обнял Дилан. «Не обижайся, принцесса. Просто мне так приятно было твое внимание, что я не удержался. Обещаю, что больше так не буду», – пообещал мне Шатен. «Конечно не будешь, потому что если ты решишь снова поиграть на нервах нашей супруги, тогда я с тобой пообщаюсь лично. В этом случае ты одним оборотом не отделаешься. А сейчас иди, приведи себя в порядок делу, а я провожу Софи», – вмешался в наши разборки рейвен привлекая меня к себе. «Пойдем, мы поможем тебе собраться», — поддержал старшего брата Ланс, открывая перед нами двери. «А может, я как-то сама?» Без особой надежды спросила я, не представляя, как двое мужчин будут помогать мне одеваться. «Так будет быстрее. Мы и так много времени потратили впустую», — отозвался Рейв, увлекая меня за собой. «Как же много для меня этих драконов! Хочу кроруху на ручке!» — тоскливо подумала я следуя за принцами».